Я наконец-то услышал все подробности этой истории с Тимуром и видениями Ильяса. Меня поразила мощь трансформации, которая произошла с этим человеком после всех событий. Огромное количество раз он сталкивался с несправедливостью, жестокостью, равнодушием системы к отдельному человеку, к маленькому человеку, и был спокойно уверен в своем судействе. Добивался истины и прекрасно понимал, что кружкой море не вычерпать. Был пренебрежителен ко всему несовершенному, неумному, некрасивому и к людям в том числе. На истории с Тимуром он споткнулся. Он вдруг понял, что неважно, как относишься к человечеству в целом, но пускать в расход невинного человека только потому, что ему не повезло родиться более совершенным, недопустимо. Каждый имеет право на шанс, Ильяс это понял, на шанс стать лучше, умнее, красивее, если хотите. И можно не любить человечество в целом, но если рядом кто-то упал, то нужно подать ему руку. В этом мы с ним сходились однозначно, споров не было. Спор разгорелся, когда мы говорили о методах, о способах. Я категорически настаивал на том, что человек, если и становится орудием справедливости, орудием возмездия, то только неосознанно. Высшие силы используют его. Сам человек стать судьей, более того, карателем не может. Вернее, может, но это противоестественно и самым губительным образом сказывается на его судьбе и судьбе его потомков. Я пытался убедить Ильяса в том, что человек может что-то менять только на ранних стадиях. Он должен реагировать на первые сигналы, и то только корректировать, только менять вектор. Если ситуация доходит до крайностей, до наказания, мести, возмездия, человек должен уйти в сторону и довериться высшим силам. Человек слаб, слишком слаб, чтобы брать на себя функции судьи. Ильяс никак не мог согласиться. Он утверждал, что каждая ошибка должна быть исправлена, на что я возражал, что ошибка может быть исправлена в тексте или схеме. В жизни каждая ошибка — это опыт, это изменение, и, может быть, то, что нам кажется ошибкой или несправедливостью, в дальнейшем окажется единственным верным и правильным вариантом в той ситуации. Нельзя исправить жизнь. Она живая, меняющаяся каждую минуту. Каждый миг времени мы принимаем решение. Мы делаем выборы. от этого выбора зависит наш путь, наш маршрут. Каждое мгновение мы начинаем новую жизнь с тем, что есть на этот момент времени. Мы начинаем снова с того, что у нас есть на сейчас. Каждый из нас... Должен заниматься собой и только собой. Амар выбрал свой путь. И Ильяс выбрал свой путь. И Тимур выбрал свой путь. И я выбрал свой путь. У каждого из нас всегда был выбор, и он есть всегда. Но выбирать мы можем только для себя. Наказывать других, желать и делать зло для других — это недопустимо. Ильяс смотрел на меня, как на юродива. — Что же вы хотите? Чтобы такие вот омары могли делать все, что захотят, а мы будем смотреть на них? Они будут сажать в тюрьмы наших детей, издеваться над нашими женщинами, плевать нам в душу, а мы будем терпеть и ждать, пока высший суд призовет их к ответу? — Ильяс почти кричал. — Нет, конечно, я не хочу этого. Я хочу, чтобы вы поняли, что если есть такие омары и в достаточном количестве, то они нужны и выгодны. Появление такого Амара в жизни человека уже сигнал, что надо жизнь менять, понимаете? Только появление, я не говорю о длительных отношениях с ним. Тимур получал сигналы об опасности давно, но игнорировал их, давил в себе тревогу, а ведь предполагал, чем это все может закончиться. Он должен был уйти после первого сигнала, а не тянуть три года риской жизнью. Сколько раз сын Амара садился пьяным за руль? Сколько раз Тимур подавлял себя и терпел, поэтому уничтожение одного Амара не приведет ни к чему. Да, вы выпустите Тимура на свободу, что? Те, кто принимал участие в этой вашей акции по освобождению Тимура, какой опыт они извлекут? Вы такой же, как Амар, чтобы посадить его сына?» «Вы использовали незаконные способы сбора информации, использовали свои связи, чтобы подстроить задержание мира, использовали свое влияние, чтобы раскрутить Амара на признание, а значит, тому, у кого такого влияния нет, это не дает никакого шанса, понимаете? Вы думаете, что вы боретесь с этой системой, а вы подкрепляете ее? Роберт прав. Это битва с ветряными мельницами». Тот же Тимур, выйдя из колонии, будет думать, что ему повезло, что у вас оказались личные счеты с Амаром. Вы взялись за это дело и докопались до истины. И я вас уверяю, он не будет думать про то, что справедливость усторжествовала. Вот сколько в эту минуту идет процессов по миру. Десятки тысяч, да? На скольких из них сегодня осудят невиновных? Наверняка статистика есть, и было бы любопытно ее почитать». Ильяс задумался. Он смотрел на меня и размышлял вслух. «Хорошо. Но ведь мне четкий знак был — найти убийцу». «Да. Именно найти, но не наказывать, понимаете? Не наказывать». Ильяс непонимающе смотрел на меня. «Но я убежден, что это Амир сбил мальчика. И что?» «И все. Следите за ним. Наблюдайте. Держите под контролем, раз вы уверены». «Ведь с того момента, как вы убедились, что он убийца, к вам больше мальчик не приходил, не требовал наказать его. Поймите, я искренне хочу помочь вам сохранить свою судьбу. Хотя, знаете, давайте так. Делайте все, что вы решили. Обещайте только одно. Вы разрешите себе поверить в то, что ваши галлюцинации, как вы их называете, ваши видения — это не нервный срыв». И не шутки подсознания. Это реальность. Пусть другая, страшная, не наша, но реальность. Она есть. И вы способны ее воспринимать. Способны с ней контактировать. Если вы пообещаете мне это, я буду спокоен. Потому что тогда вы не пропадете. Вам помогут. Вовремя подскажут и настроят. Оградят и остановят. Прошу, что скажете? Ильяс подумал... Посмотрел на Венеру и Марка и кивнул. «Да, обещаю. Если честно, Жан, я глубоко внутри прекрасно понимаю, что это не может быть галлюцинацией. Ну, то, что было со мной. Это слишком реально. Это было... осязаемо. Я действительно стараюсь себя убедить, что это был какой-то сбой в нервной деятельности. А на самом деле я уверен в обратном... Я уверен в том, что все, что со мной произошло, это реально, как то, что мы сидим сейчас здесь и говорим. «Ух», — выдохнул я, — «теперь я спокоен, потому что вы мне очень нравитесь, Ильяс, и у вас много силы, и вы можете менять мир, если бы вы уперлись и пошли по прежнему пути, то что было бы с вами через некоторое время, одному Богу известно. Но теперь вы под покровительством». «Под защитой. Делайте то, что решили. Доводите до конца, только помните о том, что вы принимаете другую реальность и верите в высшую справедливость. И, пожалуйста, выучите еще одно важное правило. Мы можем менять только себя, и только этот процесс важен и необходим. Затем, что происходит вокруг, можно только наблюдать. Я понимаю, звучит странно». «Особенно для мужчин. Но я говорю сейчас о духовных процессах. Вы же понимаете, да? Деятельность, работу, карьерный рост и финансовое благополучие никто не отменял. Марк, извините, вы не хотите поменять сферу деятельности?» Марк растерялся от неожиданного вопроса. «Нет, а почему я спросил?» «Иногда, когда я встречаюсь с новыми людьми, я вдруг что-то вижу про них. Не специально, я не стараюсь, но иногда бывает». «Так вот, вам надо менять работу. Это не для вас. Вам противопоказано большое количество контактов с людьми. Вы слишком открыты и легко отдаете свою жизненную силу. Вы неосознанно бережете себя, не ходите на вечеринки, не ходите на большие рауты и приемы. Но ваша работа, особенно многолюдные процессы, слушания, это все уничтожает вас». «Вы, молодой человек, а все время устаете, ничего не хотите. Подумайте, Марк». Я поднялся, посмотрел на часы и решительно сказал. «Господа, это был лучший вечер в моей жизни. Венера, прошу вас, не зарывайте свой талант организатора таких прекрасных, уютных, вкусных вечеринок для друзей. Настаиваю, потому что еще не успел уйти, а уже снова хочу к вам в гости». Ильяс, я очень надеюсь, что мы станем с вами друзьями и будем чаще встречаться. Марк, у вас я уверен, вы мне очень нравитесь, и я желаю вам удачи. Я был точно Бонд, Джеймс Бонд, самовоплощение элегантности и уверенности. Я поклонился всей честной компании и отправился домой на красном жигуленке, который материализовался из тьмы, стоило мне только поднять руку. А дальше события развивались стремительно, словно на дне рождения Венеры была запущена цепная реакция. Илья узнал от одного своего хорошего приятеля, что в отделе по борьбе с наркотиками готовится рейд по нескольким ночным клубам, где, по сведениям, полученным от осведомителей, в последнее время особенно часто развернулась торговля наркотическими веществами. В списке есть клуб, в котором чаще других бывает Амир. Ильяс, используя свое влияние, дружеские связи и особенно удивление коллег, потому что это был первый случай в их практике, чтобы Ильяс Раембекович просил о чем-то, договаривался и обещал впоследствии отблагодарить, добился того, чтобы рейд был проведен в тот день, когда Ильяс скажет... Плюс он даст фотографию одного из посетителей этого клуба, чтобы его непременно задержали под предлогом большого сходства с давно разыскиваемым наркоторговцем. Теперь нужно было следить за миром, и в тот вечер, когда он появится в этом клубе и засядет там надолго, дать сигнал коллегам. Ильяс иногда ловил чувство вины. Ему было стыдно, что он скатился на один уровень с Омаром и тоже решил использовать влияние и связи для решения своей проблемы. С другой стороны, он был уверен, что таких, как Омар, нужно любыми способами лишать власти и возможности решать судьбы людей. Его все-таки очень беспокоило то, что он посадил на пятнадцать лет невинного человека. Вина Тимура заключалась только в том, что он не мог противиться сыну своего хозяина. Вина его была только в том, что он был беден и зависел от тех денег, которые платил ему Амар. Вина его была в том, что мальчика никто не научил достоинству и смелости. Скорее всего, отца у него не было. А если был, то тоже без четких мужских позиций в вопросах чести». Той самой чести, которая помогает мужчине переносить удары судьбы, не теряя своих сил и готовности идти дальше. Чести, которая помогает сделать выбор в трудных ситуациях и сохранить себя, выжить. Ильяс пожалел вдруг, что не нарожал много сыновей, чтобы учить их важным мужским вещам. Пожалел, что сын его далеко от него что они не могут обсуждать какие-то важные вещи в их жизни, не могут спорить, пытаясь сойтись во взглядах. «Хорошо, что у меня есть Марк», — подумал Ильяс. «Пусть Марк не его сын, а сын Роберта, но он близок Ильясу, и с ним Ильяс обязательно еще раз обсудит сегодня свое беспокойство по поводу бесчестного, как ему казалось, способа вывести Амара на чистую воду». На этой же неделе, в пятницу, детектив, что вел слежку за Амиром, сообщил, что тот только что приехал в нужный клуб и отпустил водителя на три часа, так что можно начинать. Ильяс позвонил коллегам из Обнона, и уже через три часа он и Марк, сидя в одном из кабинетов госнаркоконтроля, наблюдали на мониторах, как Амира фотографируют, записывают его данные а он, бледный и напряженный, просит дать ему возможность позвонить отцу. Ильяс предупредил коллег, чтобы дали возможность Амиру позвонить только тогда, когда его отвезут в РОВД, якобы для того, чтобы проверить его данные. Там же и проведут задержание на основании совпадения данных внешности разыскиваемого наркоторговца и Амира, тем более что Амира при себе никаких документов не оказалось. А мир растерялся окончательно. Он настолько привык к неприкосновенности. Ему казалось, все в мире должны знать, что он сын и внук очень влиятельных людей, и когда его так бесцеремонно и даже грубо заставляли сдавать анализы и осматривали, да вообще просто взяли и затолкали в полицейскую машину и отказали в просьбе позвонить, он растерялся, стал беззащитным и несчастным. В РОВД ему, наконец, дали телефон. Он позвонил отцу, и тот прилетел минут через двадцать. И вот тут начался второй этап плана. Как бы инспектор, а в реальности детектив из команды Ильяса, сидел в кабинете, диктофон в кармане брюк, камера в ручке, что торчало из кармана рубашки, а Мар, бледный и злой, зашел в кабинет, представился и стал настойчиво убеждать инспектора в том, что его сын Амир не имеет ничего общего с наркотиками, на что инспектор показал Амару результаты анализов мочи, которые говорили об обратном. Амар заводился, злился, начал наезжать на инспектора с вопросами «Кто ты такой? Сколько сидишь здесь? И что, хочешь работу потерять?» Инспектор как бы пугался, нервничал, отвечал, «Да, новенький, работ терять не хочет, но как же отпустить, если уже и протоколы о задержании, и начальство в курсе, что задержан подозреваемый по разработке, и что сам он маленький человек. Сказано оформить задержание на трое суток, он оформил, а все остальное пусть Амар Рахимович решается начальством». Амар ругался, как бешеный. Он вообще с ума сходил, когда дело касалось сына. Звонил своим высокопоставленным друзьям, договаривался, обсуждал из кабинета, не выходя, а диктофон все это аккуратно и тихо записывал. Ильяс был доволен. «Хорошо, мы омара дернули. Сейчас еще пару тройку звонков запишем, потом по именам отчествам разберемся, кому звонил». Главное — дождаться, чтобы дошел до самого влиятельного в этой цепи, и мира отпускаем. Через минут пятнадцать Амар, поговорив с кем-то из очень крупных и важных своих друзей, передал трубку инспектору. Когда тот, услышав в телефоне голос имя звонящего сразу со стула, вскочил и встал по стойке смирно, Амар довольно захохотал. Инспектор крикнул «Есть!» и отдал телефон Амару. Они вышли из кабинета и пошли за миром. Амир сидел в обезьяннике. Кроме него там спали, безудержно храпя, еще два пьяных и изрядно побитых мужика. Вон, смрад, тусклый свет. Амир просто с ума сходил. И когда увидел отца, ненависть исказила его породистое лицо так, что он стал похож на мерзкое чудовище из фильма ужасов. Он встал, и как только охранник открыл решетку, Амир оттолкнул его и вышел. амар бросился к нему, но сын скривился еще больше и оттолкнул отца. Амир быстро пошел к выходу, амар торопливо зашагал за ним, рассказывая, что только узнал, что сразу приехал. Амир резко развернулся и с ненавистью прошипел «Оставь меня в покое! Оставь меня!» Амир вышел на улицу. Так унизительно эти шесть часов, в течение которых он был одиноким и бесправным, и осознал, как страшно быть никому ненужным, лишь мелким и слабым перед этой системой, карательной системой государства. Как страшно быть несвободным, когда любой сильнее тебя и может уничтожить тебя — 6 шесть часов, когда Амир осознал свою зависимость от отца, сломали его, раздавили его, они убили его. Яркое солнце поднялось над городом. Город оживал. Школьники мчались на занятия, старушки брели к овощникам и за хлебом, голуби выклевывали крошки из трещин на асфальте, остатки ночного пиршества бомжей. Амир увидел свою машину и придурка-водителя в ней, подошел, открыл дверь, подождал, пока тот вывалится из автомобиля, сел за руль и вылетел со двора РВД. Амар стоял на крыльце и смотрел вслед сыну. Амар вдруг почувствовал себя старым, совсем старым, как будто не сорок пять ему, а сто сорок пять. Он вдруг сильно устал и сердце заболело, заныло. Омар присел на ступеньках, задышал тяжело, и водитель принес ему таблетку валюдола, которую нашла у себя в сумке продавщица газет. Амир вел машину и плохо видел дорогу. Что-то мешало ему смотреть, он даже растерялся, что с ним. Глаза словно пеленой покрылись. Он ехал не то чтобы быстро... И не то чтобы нарушал, только плохо видел. Совсем плохо. Он потер глаза рукой и понял, что рука мокрая. Он плакал, Господи, он плакал. Ярость охватила его. Какого черта? Как он ненавидел своего отца. Как он ненавидел весь этот гребаный мир, эту чертову жизнь и себя. Как он ненавидел себя. Слезы лились сильнее и сильнее. Ярость поднималась вверх и била в голову. Он давил на газ. Он хотел взлететь и улететь, навсегда с этой земли... Он хотел уехать далеко и больше никогда не видеть отца. Он торопился убраться подальше, потому что боялся, что отец догонит его». Так боялся, что оглянулся посмотреть, не едет ли отец за ним, он бы не вынес этого. И он оглянулся еще раз, и уже когда оглядывался, понял, что это не так. Совсем, совсем не так. Нет, прошу, не надо, нет, нет, нет. Но он уже слышал глухой стук и крик, и автоматически выруливал, потому что машину от удара повело. И только потом осознал последнее, кого он видел перед ударом — женщину и двоих детей, а мир потерял сознание. Клара проснулась рано, затемно, да она почти и не спала этой ночью. Плохо ей было и противно. В желудке ком стоял, накатывала тошнота, голова кружилась, но не это было ей неприятно. Клара не узнавала себя. После той встречи с Марьям земля ушла у нее из-под ног. Все стало зыбким и ненадежным. Клара потеряла интерес к жизни, к делам, словно в киселе барахталась ей не выплыть и на ноги не встать. Она решила сходить к врачу, взять направление на анализы и УЗИ. Может, просто заболела, бывает же такое. Люди заболевают. Вот и Клара заболела. Она пришла на кухню, села за стол и долго сидела, наблюдая, как начинается день, и ни о чем конкретно не думала. Мысли текли тягучи, цеплялись друг за друга и плели липкую паутину, в которой сами же и застревали. Клара поставила чайник и решила все-таки позавтракать. Посмотрела на часы... Половина восьмого. Заправила постель, запустила стиральную машинку, заварила чай, пустила в ванну горячую воду. Она механически перемещалась по квартире, не зная, чем занять себя. Налепила на лицо питательную маску и на 20 минут прилегла у телевизора, по которому шел какой-то репортаж о серийном убийце. Клара задремала, но на кухне зазвонил мобильно, и она очнулась. Нашарила тапочки и пошла за телефоном. Номер был неопределен. Она нажала зеленую кнопку и ответила. Последнее, что она увидела перед тем, как страшная боль пронзила ее голову, был нарезанный к завтраку крупными кусками хлеб. Марян вышла на остановке и огляделась. Пять лет назад она была здесь в последний раз. Похоронила мать и больше не появлялась. В современных городах перемены происходят очень быстро. Деревня тоже изменилась, но в основном оставалась прежней. Марьям довольно быстро дошла до материнского дома и увидела, что во дворе какой-то очень рослый и крепкий мужчина рубит дрова. Марьям толкнула калитку и зашла во двор. «Добрый день. Я Марьям, хозяйка этого дома». А вы, простите, кто? Мужчина, рубанув топором напоследок, посмотрел внимательно на Марьям, не спеша вытер лопа, потом руку о штаны, и протянул ее Марьям. Володя, Владимир, живу здесь два года. Негде было, а дом заброшенный стоял, никто не жил. Потихоньку всерился, вот и живу. Дом, конечно, старенький, да еще и растаскали его, но я как могу в порядке содержу. Марьям смутилась и растерялась. Что же теперь делать? Как-то и предположить она не могла, что кто-то в доме может жить, да еще и мужчина. Володя понял ее смущение. «Вы, Марьям, не стесняйтесь, проходите в дом. Вы же хозяйка». Он и сам растерялся. «Понял, что приехала мать Яны. Тут даже спрашивать не надо. Сильно похожи они, и глаза такие же пронзительные, очень яркие». Володя после той истории с Яной олепить перестал. Что-то переключилось в нем. Вдруг осознал, что есть жизнь вообще, и есть его, конкретно его жизнь. Он ведь совсем не дурак был, и образование техническое, и книги читать любил. Что его с пути увело? Раньше он думал, что жена. Но дур попал, с истеричка... Все хотело его под каблук загнать, но при этом, чтобы много зарабатывал и крутым был. Как вот женщины себе представляют подкаблучник и крутой. Смешно, право. Но потом Володя понял, что дело все в нем. Просто ему самому жить не хочется. Неинтересно жить, а почему, он не знал. И поэтому продолжал пить. От жены уехал, в эту деревню попал случайно и остался. Продолжал пить и пил бы до сих пор, если б не эта история с Яной и Али. Володя по сей день в деталях помнит то кошмарное утро, когда он вез труп Яны в ущелье, как добирался домой после того, как оставил машину с сумасшедшим Али на дороге, как приехал тогда и отмывал весь дом, как с удивлением ощутил, почувствовал, что дом изменился». Стал другим, как будто смерть Яны закрыла какой-то счет, и дом освободился, расслабился, стал уютным и даже светлым. Володя часто думал об этом. Казалось бы, убийство дом страшным делает, тяжелым, а тут наоборот. Володя бросил пить, в один день бросил. Стал хорошо спать, и самое главное у него — интерес к жизни проснулся. Словно эти люди, Яна и Али, своими странными увлечениями, Володя просто не знал, как это назвать, и странной судьбой своей открыли ему будущее, дорогу в будущее. У него были золотые руки, и скоро слава о нем разнеслась по всему селу. Володя стал хорошо питаться, у него появились деньги, и вот только он стал задумываться, что же делать дальше — Куда дальше ему двигаться, как во двор, зашла эта женщина с яркими глазами, и робко сообщила ему, что она хозяйка этого дома. И Володя сразу успокоился, будто понял, вот она судьба, и никуда от нее не деться. Марьям с удивлением разглядывала дом. Он изменился, стал более светлым, что ли. Интересно, почему? Что за превращение? Этот Володя на богатого человека не похож. Вряд ли у него есть деньги, чтобы дом перестроить, но дом явно стал светлее и шире, просторнее, если точно говорить. Володя предложил Марьям чаю, и все время, пока нарезал хлеб, ставил на стол масло и сметану, сахар и конфеты, пока вскипал чайник, все время Володя смотрел на Марьям. Жадно смотрел, следил за каждым движением. Они сели за стол, и Володя спросил: Марьям, и что теперь мне уходить придется, раз вы приехали? Марьям задумалась, стоит ли рассказывать всю историю этому человеку, но, посмотрев ему в глаза, решила: стоит. Знаете, Володя, я приеду сюда, скорее всего, через месяц со своим младшим сыном Богданом. У него. Большие проблемы со здоровьем. Марьям рассказывала все подробно, не стесняясь деталей. Ей было так хорошо рассказывать этому человеку все, что накопилось у нее на сердце. Ей было легко, потому что он слушал, не перебивая, лишь иногда уточнял какие-то моменты. Когда Марьям рассказывала про Тимура и Амара, у него сжались кулаки, а когда про Клару он ужасно побледнел, и было видно, что он вне себя. Марьям закончила свою историю и посмотрела на Володю. — Знаете, Владимир, раз вы здесь живете, так хорошо, то и живите. Мест хватит. Не надо вам никуда уходить. — Смотрите, тут три комнаты и веранда. Одну комнату Богдану, одну мне. А вам, правда... Проходная достанется ничего. Володь смущенно улыбнулся. Да я и на кухне могу. Ничего страшного. Марьям радостно засмеялась. Ей уже не хотелось расставаться с этим мужчиной. Он был такой надежный. Ей было хорошо от того, что они с Богданом не в ужасную развалюху приедут, а в нормальный, чистый и светлый дом, где все работает, и есть сильный и умелый хозяин. Марьям допила чай, они с Володей обсудили, что нужно сделать в ближайшее время и сколько на это понадобится денег, затем составили список того, что Марьям должна привезти из города. И Марьям и Володя в это время чувствовали себя просто великолепно, словно они прожили вместе уже тысячу лет и были одним целым. После Володя проводил Марьям на остановку, а на обратном пути думал... Стоит ли рассказывать ей о приезде Яны и Али и о том, как все это закончилось? Ей так здорово досталось. Может, оставить ее в неведении? К решению он так и не пришел и счел, что просто положится на случай. Как будет, так и будет. Галия, домработница Клары, нашла ее на кухне на полу, когда пришла в одиннадцать часов, чтобы приготовить обед. Как всегда, она позвонила в дверь, чтобы убедиться, что дома нет никого, и открыла своим ключом. Надела тапки и, напивая, пошла в ванну, чтобы помыть руки. На пути остановилась, услышав из кухни какой-то странный звук. Оттуда неслось мычание продолжительное и глухое. Галия побежала на кухню и увидела Клару. Та лежала на полу. Жалобно смотрела на домработницу, ее правая рука лежала безжизненно, рядом валялся телефон. Инсульт. Галия схватила телефон и вызвала скорую помощь. Она не стала трогать Клару, только подняла упавшие чашку и ложку, куски хлеба. Видимо, при падении Клара потянула скатерть и стащила на пол часть того, что было на столе. Галия подложила Кларе подушку под голову и дала немного воды, но у той сильно перекосила рот, и вода выливалась и текла по щеки и шеи. Клара заплакала. Она пыталась что-то сказать, но не могла, только мычала. Вскоре подъехала скорая. Галия вышла ее встретить. Врач скорой, только взглянув на Клару, сразу же позвонил в больницу и распорядился готовить место в реанимации. Записал у Галии все данные Клары, взял контактный телефон и сказал, что собрать в больницу. Клару увезли. Галия осталась наводить порядок, но прежде решила позвонить сестре-хозяйке, чтобы сообщить ужасную новость. Однако телефон зазвонил сам. Галия подняла трубку. Требовательный голос спросил, когда гражданка такая-то сможет приехать на опознание. Галия ничего не поняла, какое опознание. Объяснила, что Клару увезли на скорой. Голос сказал охо хо и сообщил, что, судя по документам, сегодня утром в половине девятого на пешеходном переходе на смерть были сбиты сестра Клары и двое детей дошкольного возраста. Галия схватила и за сердце. Она все поняла, сказала, что подъедет сама, уточнила, куда и что нужно, и, положив трубку, огляделась по сторонам. И кому все это теперь? Это роскошная квартира, деньги, которые, конечно же, водились у Клары. Галия знала, что у хозяйки, кроме сестры и детей, близких родственников больше нет. Есть дальние, с которыми она не имела связи. Все им? Но хотя, может, Клара восстановится после инсульта. Что Галиета об этом думать? Они не были особенно близки с Кларой. Та платила ей вовремя, особых требований не предъявляла. Теперь, наверное, сложнее будет, кто за ней будет ухаживать. Она Галию попросит, конечно, но одно дело приходить на 3-4 часа три раза в неделю и один раз в месяц делать генеральную уборку, и совсем другое — ухаживать за парализованной женщиной. А Клар ведь не пушинка. Килограмм 90 есть в ней. Обдумывая происходящее, Галия механически резала мясо и овощи, а потом спохватилась. Зачем? Кому? Сначала нужно съездить в больницу в Кларе. Узнать все, что нужно и что ей можно. Посмотрела на все, что нарезала, и решила приготовить обед себе. — А что? — галия подумала. — Пока Клара лежит в больнице, она, а будет полноправной хозяйкой этой крутой квартиры. Возьмет своеобразный отпуск и отдохнет от своих родителей, братьев и сестры, от всего своего многолюдного и шумного семейства. Амар стоял у дверей в кабинет, где проходил допрос Амира. Он опять обзванивал всех, кого мог, но как только на том конце линии слышали о ДТП со смертельным исходом и погибших детях, то сразу сворачивали разговор. Амар уже ничего не соображал. Он несколько раз ходил к начальнику отделения, но не слышал и не понимал ничего, что ему говорили. Он хотел только одного — зайти в кабинет и запретить Амиру что-либо говорить, пока не приедет адвокат. Он уже вызвонил своего, очень крутого, и тот выехал. Но Амар боялся, что пока приедет адвокат, Амир наговорит чего-нибудь лишнего». Он заглядывал в дверь, когда кто-то выходил из кабинета, пытаясь увидеть Амира. Амар уже понимал весь ужас случившегося, понимал, что Амир попал по-крупному, и главное теперь помочь ему выйти с наименьшими потерями. Амар суетился, нервничал, трясся от возбуждения. Наконец приехал адвокат и потребовал, чтобы ему дали возможность увидеться с задержанным. Амар зашел вместе с ним. Он зря это сделал, потому что Амир, уже более-менее пришедший в себя, уже почти адекватный, увидев отца побелел, лицо его стало жестким, и, повернувшись к следователю, Амир громко и четко сказал. «Я хочу сделать чистосердечное признание. Я прошу это занести в протокол. Я заявляю, что Юмашев Тимур, который...» Недавно был осужден на 15 лет за совершение ДТП со смертельным исходом в нетрезвом состоянии. Невиновен. За рулем находился я. Я совершил ДТП и готов нести ответственность по всей строгости закона. А мир выпрямился и торжествующе посмотрел на отца. Он победил. Теперь отец не невластен над ним. Он освободился. Да, он будет сидеть в тюрьме, но он будет... Свободен. Амар в эту минуту отчетливо ощутил, где у него сердце. Оно стало расти. Ему стало тесно там, в грудной клетке. Амар развернулся и вышел. Вышел на улицу, сел в машину, где ждал его водитель и глухо сказал «домой». Боль в сердце росла, крепла, но Амару она была даже приятна. Теперь его боль за сына стала явной. Вот она, сердце, и какая огромная эта боль. Она такая же большая, как его любовь к сыну. А мир, его надежда и опора, его будущее слава и гордость ускользнул, убежал, предал своего отца. Вот так он отплатил ему за любовь, за преданную. Безумную любовь Амар постепенно выходил из шокового состояния и начинал понимать, что случилось, непоправимое. И он, едва не впервые в жизни, не может ничего сделать. Он тер рукой грудь, боль била под лопатку, уходила вниз, немела левая рука. Амар не мог вынести свое бессилие, а мир выиграл. Он проскочил в другую жизнь и захлопнул дверь перед носом отца. Его теперь не достанешь. Вышки, колючая проволока, собаки и решетки будут надежно защищать его от отца. Амар закашлялся, слезы выступили у него на глазах. И когда машина подъехала к дому, из нее вышла бледная копия Амара — Немощный старик с трясущимися губами. Омар был раздавлен. Он зашел на кухню, там Гуля замешивала тесто на пирог. Омар сел на диван, опустил голову. Боль в сердце стала такой сильной, что он с трудом мог говорить. Он решил прилечь, и в сердце так резануло, что он вскрикнул Гуля, сердце! и тяжело, прерывисто задышал. Гуля повернула голову, равнодушно посмотрела на Амара. Она уже все знала. Водитель ей позвонил сразу после того, как Амира увезли в полицейской машине. Гуля в тот момент оцепенела. Ее как молния ударила. Ее сын. Они погубили его. И она особенно, она, мать, виновата в этом. Она ни разу не попыталась защитить Амира, ни разу не попыталась спасти его от Амары. Она сдала его, маленького карапузу, только научившегося ходить, отвернулась от него, отгородилась ненавистью комару, которая корежила и коверкала ее сына. Вот и финал. Она виноват. Она так виновата, что ее вину уже ничем не искупить. «Этот человек там, на диване, который ждет ее помощи, смотрит с надеждой, он ей чужой. Она не сдвинется с места и на сантиметр. Она словно сошла с ума. Она была так далеко от себя, уравновешенной, спокойной гули, терпеливо живущей ради двух дочерей. Этой гули здесь не было. Холодная ненависть кипела в ней». Она отвернулась и продолжала месить тесто, и даже когда там на диване послышались хрипы и стоны, какое-то бормотание, и снова хрипы, она не повернулась. Ее спина, равнодушная и чужая, славно читала приговор Амару, и последнее, что он увидел в этой жизни — Была спина женщины, которая прожила с ним двадцать лет и родила ему любимого сына, сына, который убил его сегодня. В последнюю секунду своей жизни Амар испытал бесконечную благодарность Голе за то, что она отказалась спасать его. Он понял, что уже не хочет жить, и он выдохнул эту благодарность. Отпустил ее и отпустил себя. Вскрытие показало, что Амар скончался от обширного инфаркта. Патологоанатом даже удивился, что с таким поражением сердца он продержался еще столько времени. По идее, он должен был упасть замертво еще там, в кабинете, после признания Амира. Похороны Амара прошли очень скромно. История с его сыном уже облетела весь их тесный круг, и никто из друзей, коллег и подельников, никто, даже деда Мира, отец Гули, не пришел на похороны. Гуле было хорошо. Она до такой степени ненавидела всех этих высокопоставленных лиц что в очередной раз встречаться с ними и выслушивать их соболезнования, лживые и двусмысленные, она бы просто не смогла и взорвалась. А так все прошло чинно. Дочери плакали немного. Но не от того, что отец умер, а от того, что не могли помочь матери. Гуля очень изменилась. Ее маска, этот ее защитный костюм, исчез, а там под панцирем... Оказалась маленькая, одинокая девочка, потерянная и несчастная. И дочки Гули поняли, что теперь им надо будет самим заботиться о себе, потому что у их матери начинается другая жизнь, и перед ней стоят иные задачи. После похорон Гуля поехала писать прошение на разрешение свидания с Амиром, а когда ей пришло уведомление о том, что ее сын отказывается от свидания с ней, Она села писать ему письмо. Мне позвонила Венера. — Жан, приходите в гости. У нас с Ильясом сегодня объявление о свадьбе. Что-то вроде помолвки. Смешно, конечно, мы взрослые люди, но мне так хочется пройти через все этапы предсвадебных волнений. Дожди вишник буду делать. — Собираемся у Ильяса. Венера продиктовала адрес. — Мы вас ждем, непременно приходите к восьми, хорошо? — Я обещал, конечно. Я и не собирался отказываться. Мне важен был Ильяс, его состояние, его мысли и чувства. Такие мощные процессы лучше отслеживать и по возможности делать все, чтобы они протекали мягче. Поэтому ровно в восемь я звонил в солидную дверь квартиры Ильяса. Открыл мне Марк. Я был рад его видеть. Он тоже обрадовался моему приходу. Был весел. И отлично выглядел. «Марк, неужели вы сменили работу?» «Такой весь отдохнувший!» Я повернул его к свету. «Да, определенно, Марк изменился. Работу пока не сменил, но думаю об этом постоянно. После вашей рекомендации стал наблюдать за собой, да, согласен. Чувствую себя в больших, наполненных людьми помещениях очень тяжело. Так что, видимо, все к тому идет. Отдохнувший — это да». Мы с Аидой съездили на три дня в Прагу на концерт Эрика А Вы всю вечеринку собрались провести в прихожей? Но, ну, Марк, понятно. Хорошо, хоть в ванной не спрятался. А вы, Жан, я не узнаю вас? — из гостиной выглядывала Аида. Я был очень рад ей. За ту пару недель, что мы не виделись, она здорово изменилась. Стала мягче, изящнее, и волосы уложила по-новому. Совсем другая. Я с удовольствием обнял ее... И мы прошли в гостиную, где собрались все друзья Венеры и Ильяса. Ильяс приветственно помахал мне рукой с дальнего края стола. Он уже стоял с бокалом шампанского в руке и готовился произнести речь. Все зашикали друг на друга и повернули голову в его сторону. Я сел рядом с Зариной, подругой Венеры. Она посмотрела на меня растроганными глазами и тихо шепнула «Правда, красивая пара!» Я кивнул. С этим было сложно не согласиться. Тут же положил в рот горячую тартинку с паштетом и поднял бокал с шампанским. с тем временем уже рассказывал всем присутствующим о первой встрече с Венерой, о том, как изменила его эта встреча и как он счастлив. Он повернулся к ней. Достал из кармана отлично сидевшего на нем пиджака маленькую коробочку, открыл ее и протянул Венере с просьбой принять это кольцо в знак согласия стать его женой. Венера, взрослая дама в стильном платье и с великолепной прической, скинула руки вверх и с воплем «Ес!» бросилась на шею Ильясу. Все зааплодировали и засмеялись. Перед десертом Ильяс пригласил меня к себе в кабинет, там налил по бокалу виски, мы сели в удобное кресло на лоджии, декорированной полуколонными и украшенной вьющимися розами. Мы смотрели на вечерний город, и Ильяс рассказывал мне окончание истории с Самаром, его сыном и Тимуром. Ильяса удивляло, как все решилось в действительности. Ему не пришлось воспользоваться теми сведениями, которые он добыл с помощью подслушивающих устройств. Ему не пришлось шантажировать и запугивать подельников Амара. Так все повернулось, что сын Амара совершил наезд на женщину с двумя детьми и на допросе признал свою вину в ДТП, за которое сидит Тимур. Так что Тимура скоро освободят, и это просто праздник для Ильяса. А «Амар умер». «Вы знаете, Жан? Обширный инфаркт!» Ильяс помолчал и продолжил. Я, как узнал о его смерти, вдруг подумал. «Мы ведь не помним о том, что умираем. Живем, хозяйничаем на этой земле, позволяем себе все, что можем позволить, и откладываем на завтра что-то важное и грустим из-за пустяков. Вы боитесь смерти?» Я посчитал нужным задать этот вопрос, хотя для меня он был одним из самых интимных. Смерть. Великое таинство — главное событие в жизни человека, если, конечно, воспринимать смерть как переход в новое состояние. Можно ведь думать о смерти как о конце, как о точке, после которой ничего нет. Но мне так думать не хочется. Я знаю, есть иные реальности, что ждут нас после смерти. Я многое могу объяснить, но обычно разговаривать с людьми на тему смерти избегаю. Слишком табуирована смерть, чтобы вот так запросто начать говорить о ней. Но Ириас начал, и значит готов. Значит, тема эта его волнует не просто как страшное и неотвратимое будущее, а как то неизвестное, что хорошо было бы понять хоть немного и принять обязательно. Сложно сказать. Скорее да, чем нет. Хотя чаще думаю, как эпикур. Пока мы здесь, смерти нет, а когда смерть здесь, нас уже нет. Для меня смерть — дверь, но не хотелось бы умереть в мучениях, не хотелось бы долго умирать. Как бы договориться с голубушкой, чтобы пришла тихо ночью и забрала с собой? Илья замолчал, сделал глоток виски и повернулся ко мне. — Вы что думаете о смерти? Она вас беспокоит? — Меня нет. Я твердо уверен в своем продолжении после смерти и поэтому, наверное, более счастлив. Правда, у меня есть важная задача. Ею я занимаюсь каждый день, чтобы мое... Ну, продолжение после смерти, даже не знаю, какое слово подобрать... Так вот, чтобы мое смертное существование было приятным». Смотрите, как сложно находить слова в этой теме. Я должен позаботиться об этом сейчас, поэтому я внимателен к своим словам и поступкам. Поэтому не спешу осуждать и наказывать. Поэтому стараюсь помочь и поддержать. Если просто бояться смерти и не готовиться к ней, можно здорово влипнуть, когда она придет. А она придет. Уж в этом можно не сомневаться». Готовиться ко встрече с ней — вот чему нужно учиться всю свою жизнь. Не жить, но умирать. Помните стихи? «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти бы надо просить». Странный у нас разговор складывается. Такой вечер позитивный и повод для встречи обнадеживающий, а мы о смерти. Ильяс хмыкнул и задумчиво покачал головой. «Это очень хорошо, Ильяс». Это значит, истинная мудрость пришла. Теперь, когда эта тема, одна из главных в жизни, начинает подниматься, вы становитесь действительно очень важным человеком в своем окружении. Через мысли, рассуждения, размышления и поступки вы будете менять мир вокруг вас и способствовать переменам в других людях. Мы все связаны, люди словно грибы, знаете, Только наша гребница — это наши мысли и чувства. Мы все связаны ими между собой. Ваши мысли способны пробудить мои. Ваши чувства найдут отклик во мне и вызовут ответный. Вы на правильном пути, Ильяс, и как я рад этому. Жан, я хотел посоветоваться. Впрочем, чего уж там. Я и сам знаю, что сделаю так, но все-таки... Мы говорили с Венерой о детях, и мы намерены не только родить ребенка, но и усыновить нескольких детей. Юлия с Робертом говорят о каких-то рисках и возможных проблемах, которые возникают с усыновленными детьми. А что вы думаете? Я думаю, что риск есть всегда, и обезопасить себя невозможно. Не рискуя, невозможно прожить жизнь. Сама жизнь есть риск. Так что я всецело на вашей стороне. Рискуйте. А возвращаясь к теме жизни и смерти, помните библейское «И умер Авраам, насыщенный днями», «Иов умер, насыщенный днями» — там часто встречается это словосочетание. Оно мне очень нравится — «насыщенный днями». Да, так и надо уходить из жизни, насытившись ею, испробовав все, насладиться каждым мгновением и каждым вздохом, насыщайтесь, Ильяс. Живите, отдавайте себя и принимайте других. Вот вам мое пожелание в этот славный день. Вам и Венере. Я протянул свой бокал, мы чокнулись и выпили до дна. В гостиной за десертом Юлия подсела ко мне и, наклонившись к моему уху, сказала, — Жан, я вас придушить готова. Что вы такого напророчили Марку? Мальчик совсем изменился, я его не узнаю. Они с отцом обсуждают строительство конного завода в каком-то там селе и узнают цены на жеребцов-производителей. Я удивленно посмотрел на нее. Я не пророк Юлии ничего такого не говорил. Но я действительно рекомендовал вашему сыну сменить род деятельности. Адвокатура — это не его. Если он останется в ней, то будет вечно больным, одиноким и усталым. Вы такой судьбы желаете своему сыну? «Это нечестно, Жан, вы манипулируете сейчас мной?» «Конечно, нет. Я хочу, чтобы он был счастлив и здоров. Но у него так успешно складывается карьера. Он такие надежды подает. Мне кажется, адвокатура для него идеально подходит». Юлия вздохнула. «Ключевое слово знаете какое? Мне кажется, Юлия, дорогая, это вам кажется». Вы не можете знать, что лучше для другого человека, даже если вы его родили, даже если вы кормили его грудью и мыли попку, когда он пачкал штанишки. Вы можете знать только то, что лучше для вас, ведь вы психолог. «Юлия, я уверен, вы десяткам беспокойных матерей, родивших детей для себя, говорили нечто подобное. Признавайтесь». Юлия слегка покраснела. «Но ведь у Марка дела идут блестяще. Ко мне приходят матери, чьи дети не могут найти себя, страдают, пьют, проблемы с наркотиками, там все понятно. Давление родителей, невыносимые условия для жизни, и дети начинают медленно умирать. Но Марк...» «Марка вы действительно хорошо воспитали. Вы с Робертом прекрасные родители. И Марк, конечно, не стал бы вас огорчать, приходя домой пьяным или с сколотыми венами». Он не стал бы вас огорчать бездельем или свадьбой с внезапно забеременевшей девушкой с пирсингом в пупке, но в адвокатуре он просто болел бы постоянно, терял вкус к жизни и к сорока годам превратился бы в вялого старика, даже более старого, чем его отец. «Юлия, что думаете? Посмотрите на своего сына чужими глазами. Ему 28! Он медлителен, разумен, спокойно, терпелив, как будто ему 50 У него такой характер. Юлия была вне себя. Он интроверт, одиночка. Это такой тепличности. Он и в детстве был таким. Да, конечно. А каким же еще он мог быть? Ведь вы таскали его на всевозможные занятия, к репетиторам, на спектакли и концерты, не давая ему возможности побыть одному, разве нет? Юлия фыркнула, но было понятно, что я попал в точку. «Слушайте, давайте не будем спорить, а просто понаблюдаем. Каким станет Марк, когда уйдет из адвокатов и займется тем, что ему нравится, а? Ведь он уже решил это. Отец, как я понял, его поддерживает, так?» Юлия обреченно махнула рукой. «Да, Роберт, всегда на его стороне. И очень хорошо. И спасибо ему. Юлия, я вижу, как вы любите своего сына. Какая вы отличная мать, но оставьте вы его в покое уже». «Мальчик давно вырос. Вам надо было отлепиться от него пятнадцать лет назад и только смотреть, как он превращается в мужчину, и радоваться его активности. Мужчина в его возрасте должен сменить работу раз десять, и женщин штук 20. «Шучу». Я поднял руки вверх, а Юлия стукнула меня диванной подушкой. Тоже в шутку, но довольно сильно. «А что вы думаете об Аиде?» Я подлил масло в огонь, но тон держал шутливый. Юлия вздохнула. «Дерзкая она, быстрая, энергии в ней много, и друзей, и постоянно телефон звонит, на месте не сидит, Марка везде за собой тащит, не успеют и зайти к нам, уже летят куда-то, бегут, едут». «Кого-то она мне напоминает, а, Юлия? Неужели правда мальчики выбирают себе женщин, похожих на свою мать?» Юлия торопела, посмотрела на меня и, наконец-то, рассмеялась по-настоящему от души. Облегченно вздохнула и спросила. «Жан, в психологи не хотите пойти? У вас круто получается». «Спасибо, Юлия. Может быть, в следующей жизни». Вечеринка продолжалась. Я танцевал танго с Зариной, аиди рассказывала о рунах. С Венерой мы посидели на большой кухне, выпили кофе с маленькими булочками и вновь вспомнили Биариц. Уехал я домой далеко за полночь и решил отключить мобильный, чтобы наконец выспаться. На утро никаких встреч не было назначено.